глава двадцать восьмая. лу смотрела на фиолетового дракона с открытым ртом и не верила своим глазам это это что дэван сказала она глядя на красные чешуйки напоминающие брови склонив голову дракон принюхался и утробно заурчал это дэван подтвердил зак улыбаясь во весь рот помнишь нас дэван забрался в пещеру вынуждая Зака с Лу отступить в темноту. Луса дрогнулась, до сих пор ощущая на коже острые коготки черных драконов. Уж если рисковать, то лучше с Девоном, чем с ними. У нас нет еды, сказала она, демонстрируя дракону пустые руки. Прости. Девона это не смутило. Он практически лег, прижавшись животом к земле, и сложил крылья. Луна хмурилась. Что он задумал? Зак осторожно подошел к нему и провел рукой по ярким чешуйкам. «Ты случайно не знаешь, как перебраться через выжженные земли?» — спросил он, и Деван довольно махнул кончиком хвоста. Лу прищурилась. «Мне кажется, он специально присел», — настороженно сказала она. «Как Гермес, когда хотел нам помочь». Брат уставился на нее. «Слушай, я понимаю...» «Мы за неделю несколько раз были на волоске от смерти, но это просто самоубийство». «Посмотри на него», — возразила она. Теван уложил голову на землю и терпеливо наблюдал за ними. «Я понимаю, как безумно это звучит, но Гермес тоже нашел нас, когда нам понадобилась помощь. Животные понимают, что происходит. Они чувствуют, что Деколесье в беде, и, кажется, они знают, что мы хотим им помочь». Брат нахмурился но спорить не стал, просто отошел и жестом предложил идти первый. «Если Деван тебя не съест, я подумаю». Лу глубоко вдохнула. После пещеры руки до сих пор подрагивали, но они бы не выжили в выжженных землях. Нужно было попробовать. Поэтому, набравшись несуществующей храбрости, она подошла к дракону и осторожно вскарабкалась ему на спину. Деван заерзал, напрягшись, и несколько раз она чуть не поскользнулась на гладкой чешуе, но в конце концов все же устроилась между двумя длинными шипами, тянущимися вдоль позвоночника. Места между ними было немного, но ее мало волновало удобство. Главное было за что держаться. Деван не проявил недовольства, наоборот, покосился на Зака, будто спрашивал, чего он ждет. Брат широко улыбнулся и с куда меньшей осторожностью залез на дракона, устроившись между длинными шипами у Лу за спиной. «Как же круто!» — выдохнул он. «Как же круто!» Лу не разделяла его восторгов, но ответить не успела, потому что Деван вдруг сорвался с небольшого уступа, широко раскинув крылья. Сердце ухнуло в пятки. Прижавшись к шипу, она посмотрела вниз на выжженные земли, проносящиеся под ними. Зак восторженно завопил, и Девон снизился к верхушкам деревьев. Если бы Луза хотела, то могла бы дотянуться до них. Посреди одной из выгоревших проплешин она заметила существо, удивительно похожее на поместь змеи и петуха, а потом паука размером с небольшой дом. Сглотнув, она мысленно поблагодарила Девана за помощь. — Интересно, он знает, где выход! — крикнула она брату, надеясь, что слова не унесет порывом ветра. Не знаю! Он тоже кричал, но слышно его было плохо: Главное найти Оливера, а с остальным разберемся! На силу расслабившись, Лу позволил себе насладиться моментом. Пейзажи, проносящиеся внизу, наполняли ее одновременно восторгом и ужасом. Вот бы они выбрались из диколесья живыми, и Деван взял их полетать снова. Может, в следующий раз Лу не было бы так страшно. Какое-то время спустя дэван начал снижаться. За выжженным лугом, который он выбрал для посадки, тянулся лес, но на самом его краю Лу заметила странную каменную арку. «Зак — Зак! — выдохнула она. — Смотри, это же выход! В глубине души, там, где жил пессимизм, привыкший к разочарованиям, Лу боялась, что никакого выхода просто не существует, и теперь с трудом сдерживала восторг. Как только дэван приземлился на выжженную землю, она соскользнула с него, благодарно похлопала по шее и бросилась к арке. «Это точно он?» — спросил Зак, не слезая с дракона. «Вроде», — отозвалась она и коснулась арки. Она не знала, чего ожидать, разве что какой-нибудь магии, но на ощупь камень оказался прохладным и гладким, как стены пещеры. «Даже не верится, что мы добрались». «Мне тоже». Зак слез с Девона, и тот, отступив, снова взмыл в небо. Они остались одни посреди луга, и хотя Лу жалела, что Девон улетел, они не собирались делать из Оливера шашлык. Просто хотели поговорить. Стоя в облаке пепла и пыли, поднятых драконом, Лу покосилась в сторону обгоревших деревьев. Хищники, обитающие в выжженных землях, могли появиться в любой момент. «Давай...» «Ты перейдешь на ту сторону», — сказала она брату. «А я подожду Оливера и попытаюсь его остановить». Лу ждала возражений. В конце концов он постоянно возмущался, когда она пыталась им командовать, но ответом ей стало молчание. Она оглянулась через плечо. «Зак?» — сказала она. Брат стоял там, где и раньше, но не шевелился. Просто смотрел в пустоту невидящим взглядом. Лу подошла ближе. Она не хотела пугать его. Но наведение не было времени. «Зак», — повторила она, — «соберись». Он напрягся всем телом. На мгновение их взгляды встретились, и Лу показалось, будто он хочет что-то сказать, но вместо этого Зак бросился вперед и закрыл ее своим телом. Только тогда она услышала тихий свист, а в следующую секунду брат врезался в нее, и свист обернулся треском ткани и болезненным криком. Лу покачнулась, с трудом удержав его на ногах, и с ужасом заметила кровь на рукаве. Из земли у него за спиной торчала древка с оперением. Стрела. В Зака стреляли. Нет, стреляли в нее, а Зак рискнул ради нее жизнью. — Все в порядке, — сказала она, сдерживая подступающую панику, и оторвала лоскут ткани от футболки, чтобы перевязать ему руку. Не шевелись. — Прости, я... «Я не в тебя целился!» — раздался голос со стороны леса. На поляну прихрамывая вышел Оливер, весь грязный, с порванными штанами и кровавыми ссадинами на коленях. Но за спиной у него висела большая клетка, в которой сидел Феникс. «Я стрелял между вами! Если бы ты не подставился, никто бы не пострадал!» «Ты плохо прицелился», — сказал Зак и поморщился, когда Лу затянула импровизированную перевязь. «Феникс меня предупредил. Как ты прошел через выжженные земли?» Оливер нахмурился, оглядел Лук, а потом достал новую стрелу. «Пешком! Чудовища слишком боятся навредить своему драгоценному Фениксу». Только тогда Лу заметила, что они не одни. Притаившись среди деревьев, их окружала небольшая армия всевозможных животных. Химера со змеиным хвостом и головами льва и козы, Грифон с орлиной головой на львином теле. Гидра с тремя извивающимися змеиными головами. еще одна мантикора, крепкая и упитанная, в отличие от той, что на них напала. Острозубые невысокие чудища в черной шерсти. Кудлатые курицы с крыльями драконов. Крохотные драконы с крыльями куриц. Пернатая безглазая змея с чешуйчатым гребнем. Лу застыла, но хищники не спешили нападать только смотрели на Оливера и рычали. «Значит, в этом все дело». Они с Заком их не интересовали. Им нужен был Оливер. «А вы далеко забрались? Впечатляет», — сказал тот, подходя к ним. «Я бы не отказался от помощи. но что-то подсказывает мне, что вы здесь не ради моей сестры, хотя она желала вам только добра». Лув встала перед Заком, закрывая его собой. Мы тоже хотим помочь Пенелопе, сказала она. Но для этого не обязательно убивать Феникса. Достаточно всего капли крови. Я знаю, просто ответил Оливер. Его нужно убить, чтобы снять проклятие. Несмотря на рану, Зак выпрямился во весь рост. В его темных глазах сверкала ярость. Если ты убьешь Феникса, дикалесия перестанет существовать, и все его обитатели умрут. Оливер пожал плечами с холодным безразличием человека, прожившего в ненависти всю жизнь. «Они давно должны были умереть. Время превратило их в легенды. А наша семья, поколение за поколением, так и торчит здесь, как в ловушке. Больше для нас ничего не существует, только диколесье. Лондон? Ага, конечно. Друзья? Размечтался. Дружная семья? Нет, получай, разведенных родителей». Его голос дрогнул, и он поудобнее забросил клетку на спину. Вы здесь и недели не провели. Вы понятия не имеете, каково это. Но я уже несколько лет здесь торчу и не собираюсь всю жизнь расплачиваться за грехи какого-то тупого предка и не стану жертвовать ради него сестрой». «Никто и не просит», — сказала Лу. Во рту у нее пересохло. «Просто дай Фениксу шанс». «Он его уже упустил», — огрызнулся Оливер. «Он мог помочь Пенелопе. Мог давным-давно снять проклятие». Но он решил этого не делать. А я решил спасти сестру и спастись самому. Он натянул тетиву. Я думал, вы будете на моей стороне. Ваша семья ведь тоже из-за него пострадала. — В смысле? — опасливо спросила лу Мы с ним друзья. Оливер ошарашенно уставился на нее. — Вы что, ничего не знаете? — спросил он. — Вы рисковали ради этого идиотского попугая переростка жизнью, хотя не знаете, что он натворил? «О чём ты?» — спросил Зак. Но когда шагнул к Оливеру, Лу ухватила его за футболку. Оливер с напускным сожалением покачал головой. «Тётя Джози приезжала к нам каждый год. Ненадолго, всего на пару дней. Но каждый август она исправно возвращалась в Дикалесия, Возвращалась к Фениксу». Лу сглотнула. «Неправда», — сказала она. «Она ездила в Нью-Йорк, а не в Англию». «О, правда? Значит, вы ездили с ней?» — поинтересовался Оливер, вскинув бровь. «И ни на шаг от нее не отходили!» Лу распахнул рот, но не выдавила ни слова. Мама всегда путешествовала одна. «Ну да, мы с ней не ездили, но это не значит, что она нам врала», — жарко возразил Зак, пытаясь сбросить с себя руку Лу. «Она бы не стала обманывать. Она всегда говорила нам правду». «Всегда!» — повторил Оливер, обводя их тяжелым взглядом. «То есть она рассказала про деколесье, про Феникса, про дом, в котором выросла? Она объяснила, почему никогда не знакомила вас с семьей. В панике Лу покосилась на Зака. «Разумеется, мама ничего им не рассказывала. А раз так, что же еще она могла скрыть?» Пенелопа говорила, что знает маму», — слабым голосом пробормотала Лу. «Помнишь, как только мы с ней встретились?» Она думала, что Зак начнет возражать и обвинять Оливера в обмане, но тот едва заметно кивнул. И хотя гнев в его взгляде запылал ярче, в складке между бровей виднелось принятие суровой правды. Мама обманывала их. «Какая разница, куда она ездила?» — повысила голос Лу, обращаясь к Оливеру. «Она нас любила. Никакие секреты этого не изменят». «Большая разница», — ответил тот сухмылкой хищника, заманившего добычу в ловушку. «Хотите, расскажу, зачем она приезжала? Почему бросала вас в Чикаго, а сама каждый август возвращалась в место, о существовании которого вы даже не знали?» По венам пробежал лед. Ужасная мысль закралась в голову, но нет, нет, не может быть, это просто какой-то бред. «Мама не была проклята», — сказала она, впиваясь ногтями в ладонь. «Она жила с нами в Чикаго». «Феникс, конечно, любил ее больше, чем нас, поэтому позволял уезжать», — согласился Оливер. «Но проклятие никуда не делось. Раз в год ей нужно было возвращаться». «Ты врешь», — с дрожью в голосе выплюнул Зак. «Не вру», — произнес Оливер так уверенно, — что сложно было сомневаться в его словах. «Вы же сами сказали, у нее было клеймо, такое же, как и у всех остальных. И каждый август она возвращалась к Фениксу, кроме прошлого лета», — добавил он. «Она собиралась, но в последний момент передумала и решила не ехать». Глупо холодело. зрение поплыло. «И правда», — выдавила она с трудом, В прошлом году мама осталась дома. «Что?» — гневно переспросил Зак, но когда обернулся, Лу заметила, что глаза у него покраснели. Он тоже все понял. «Феникс убил вашу мать», — прямо сказал Оливер. «Мне очень жаль, правда, но я не дам ему убить еще и сестру». Держа их на прицеле, Оливер, прихрамывая, обогнул их с Заком и направился к выходу. Лу, застыв, пыталась осмыслить происходящее, и Зак тоже не шевелился. Охваченные потрясением и горем, они смотрели, как Оливер с клеткой за спиной подходит к каменной арке, как переступает порог. Когда Лу сморгнула слезы, его уже не было.